«Красный шарик в синем небе». Вдруг наша дверь распахнулась, и Алёнка закричала из коридора. «В большом магазине весенний базар!» Она ужасно громко кричала, и глаза у неё были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кого-нибудь зарезали. А она снова набрала воздух, и давай. «Бежим, Дениска! Скорее!» «Там квас шипучий, музыка играет и разные куклы! Бежим!» Кричит, как будто случился пожар. Я от этого тоже как-то заволновался, и у меня стало щекотно под ложечкой, и я заторопился и выскочил из комнаты. Мы взяли с Аленкой за руки и побежали, как сумасшедший, в большой магазин. Там была целая толпа народу, и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина, огромные под потолок. И хотя они были не настоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал «Весенний базар! Весенний базар!» А весенний женщина, базар. добро пожаловать, добро, добро пожаловать, пожаловать. Добро пожаловать. Весенний базар, весенний базар. Добро пожаловать, добро пожаловать. Мы долго на них смотрели. А потом Аленка говорит. Как же они кричат? Ведь они не настоящие. Просто непонятно, сказал я. Тогда Аленка сказала. А я знаю. Это не они кричат. Это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день. А сами за веревочку дергают. И у кукол от этого шевелятся губы. Я прямо расхохотался. Вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Представляешь? Целый день скрючившись. Устанешь, не небось. А есть пить надо? И еще разное, мало ли что. Эх ты, темнота! Это радио в них кричит. Аленка сказала. Ну и не сдавайся. И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу. Все разодетые и веселые. И музыка играла. И один дядька крутил лотерею и кричал. «Подходите сюда поскорее, здесь билеты вещевой лотереи. Каждому выиграть недолго легковую автомашину «Волга», а некоторые с сгоряча выигрывают москвича». И мы возле него тоже посмеялись, как он бойко выкрикивает, и Аленка сказала, «Все-таки, когда живой кричит, то интереснее, чем радио». И мы долго бегали в толпе между взрослых. И очень веселились. И какой-то военный дядька подхватил Аленку под мышки. А его товарищ нажал кнопочку в стене. И оттуда вдруг запрызгал одеколон. И когда Аленку поставили на пол, она вся пахла леденцами. А дядька сказал, «Ну что за красотулечка, сил моих нет». Но Аленка от них убежала. А я за ней. И мы, наконец, очутились возле кваса. У меня были завтрачные деньги – И мы поэтому с Аленкой выпили по две большие кружки. И у Аленки живот сразу стал, как футбольный мяч. А у меня все время шибало в нос и кололо в носу и колочками. Здорово! Прямо первый сорт! И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселее. И у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная. Она сказала «Ой!» «Я хочу шарик». А я сказал, «Хорошо бы, да денег нету». «А, Аленка? У меня есть одна денежка». Я говорю, «Покажи». Она достала из кармана. Я сказал, «Ого, 10 копеек!» «Тетенька, дайте ей шарик». Продавщица улыбнулась. «Вам какой? Красный, синий, голубой?» Аленка взяла красный, и мы пошли. И вдруг Аленка говорит, «Хочешь поносить?» И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу как взял так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так подтягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил. А потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря. Аленка за голову схватилась. «Ой, зачем? Держи!» И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может, и заплакала. «Зачем ты его упустил?» Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Аленка тоже. И многие взрослые остановились и тоже позадирали головы. Посмотреть, как летит шарик. А он все летел и уменьшался. Вот он прилетел последний этаж большущего дома. И кто-то выснулся из окна и махал ему вслед. А он еще выше и немножко бок, Мышь антенны, голубей. И стал совсем маленький. У меня что-то в ушах звенело, когда он летел. А он уже почти исчез. Он залетел за облачко. Оно было пушистое и маленькое, как крольчонок потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду. И теперь уже, наверное, был в стратосфере, около Луны, а мы все смотрели вверх, и в глазах у меня замелькали какие-то хвостатые точки и узоры, и шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам. И мы тоже пошли, и молчали, и всю дорогу я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные и веселые, и машина туда-сюда, и милиционер в белых перчатках, а в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. Еще я думал, как жалко, что я не смогу это все рассказать Аленке. Я не сумею словами. И если бы сумел, все равно Аленке бы это было непонятно. Она ведь маленькая, вот она идет рядом со мной. Все такое притихшее, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках, и ей, небось, жаль своего шарика. И мы шли так с Аленкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда стали прощаться, Аленка сказала, «Если бы у меня были деньги, я бы купила еще один шарик, чтобы ты его выпустил».